Глава 43. Логан просил встретиться с ней много-много раз. Но бабушка Нэн сомневалась, что это хорошая идея, пока задумку не одобрил его психотерапевт. Он далеко продвинулся, сказал доктор Мейер. Стал увереннее и поработал над самоуважением. Учитывая, через что он прошел, он справляется удивительно хорошо если ему хочется с ней увидеться, я даже рекомендую. Он выстроит мостик между прежней жизнью и нынешней и обретет чувство завершенности. Думаю, ему это пойдет на пользу. Пока доктор Мейер говорил все это его бабушке, Логан находился рядом и сверлил ее жалостливым взглядом. Он обрадовался, когда бабушка согласилась, И они решили устроить поездку в его первый выходной от школы, в пятницу октября, день повышения квалификации для учителей. Выехав накануне, они по пути остановились в отеле. «Найдем отель с бассейном, что скажешь?» — спросила она. «Ура!» — выкрикнул он, вскинув в воздух кулак. «Не в Дисней Уорлд», — сообщила она, дразня его но, насколько Логан знал, с таким же успехом мог быть и Дисней Уорлд. За последние восемь недель очень многое изменилось. Он снова начал посещать школу, ту же, куда ходил в садик и в первый класс. Психотерапевт научил его, что отвечать детям и взрослым, если те спросят, почему он вернулся и теперь живет со своей бабушкой. Бабушка Нэн гордилась его прогрессом. И Логан тоже его замечал. Глядя в зеркало, он видел совершенно другого мальчика. Во-первых, он набрал вес. Много веса. Даже нельзя было рассмотреть его ребра. Во-вторых, новая одежда и новая прическа сильно изменили его внешний облик. Доктор Мейер первым сообщил ему, что отец признался в том, что столкнул его мать с лестницы, и подтвердил версию Логана. «То есть тебе не придется давать показания», — сказал он. Отец просил передать, что он просит прощения. Логан никогда не слышал, чтобы его папа просил прощения, а потому усомнился в его искренности. «Он останется в тюрьме?» — спросил Логан. Он пробудет в тюрьме очень долго, кивнув, ответил доктор Мейер. Если хочешь, можешь написать ему письмо, но это не обязательно. Я не хочу. Решать тебе. Ты можешь передумать, но даже если не передумаешь, в этом нет ничего плохого. Когда он только приехал к бабушке Нэн, то был поражен, что она сохранила все его старые игрушки которыми он играл много лет назад, пока родители ходили на работу. И его тигра, и плюшевый мишка, бита с мячиками, настольные игры и даже древняя Nintendo с картриджами. «Ты их сохранила?» — спросил он пораженно. «Естественно. Я бы не выбросила твои вещи. Я рассчитывала, что ты вернешься ко мне». Он прогуливался по дому, и остановился, чтобы рассмотреть развешанные на стене фотографии в рамках. Больше всего его заинтересовали фото мамы. Их было очень много. Начиная с тех, где она была совсем маленькой, и заканчивая той, на которой у нее на коленках сидел Логан, примерно четырех лет отроду. Он и забыл об этом снимке. Глядя на нее, Он испытывал смешанные чувства. Он любил ее очень сильно и был рад увидеть ее лицо. Но еще эта фотография напоминала, что ее больше нет. «Я скучаю по ней», — произнес он. «И я», — сказала бабушка. «Тут больно», — сознался он, похлопав по груди в области сердца. «Понимаю, и это не пройдет». «Сейчас я могу думать о ней и вспоминать хорошие времена. Но иногда наступают моменты печали, и это ужасно. Но станет легче?» Она наклонила голову и задумалась. «Никто не может сказать точно. Требуется время, много времени. И это неудивительно, ведь она мне была дочерью, а тебе мамой. И мы сильно ее любили и продолжаем любить». Горе – одно из тех чувств, что умеет затаиться и возникнуть в самый неожиданный момент. Нам остается только жить дальше и ценить тех, кого мы любим, как я ценю тебя. Она притянула его и обняла так крепко, что он ощутил, будто его схватили в ловушку. Но ему не хотелось ее обижать, а потому он не сопротивлялся. Когда она отстранилась, стало видно, что ее глаза слезились, но это не мешало ей улыбаться. Теперь они сидели в машине и ехали туда, где он уже когда-то был, чтобы навестить и отблагодарить человека, которого он полюбил и любил до сих пор. Они выехали из отеля утром, остановились пообедать, И бабушка Нэн сообщила, что они прибудут к концу дня. Логан ждал встречи с нетерпением и думал, как все пройдет. Место-то осталось прежним, а он изменился, стал старше, сильнее и, вновь обретя голос, больше не боялся. Только они пересекли границу штата и увидели указатель, приветствовавший их в Иллинойсе. Логан на своем заднем сиденье подался вперед и озвучил то, что его беспокоило. «Думаешь, она меня помнит?» «Ну, конечно. Я с ней общалась, и она знает, что ты приедешь. Она ждет, не дождется нашей встречи. Ты же не говорила ей о подарке?» «Нет, я знаю, что ты хочешь сделать ей сюрприз». Он удовлетворенно откинулся на спинку сиденья. Он многое в своей жизни хотел бы забыть, но о мисс Трейси он хотел помнить все. Иногда во время их занятий Логан терялся в мыслях, потому что восхищался ее волнистыми рыжими волосами и веснушками, рассыпанными по всему носу, похожими на блестки, которыми опыляли произведения искусства. Еще ему нравился ее голос она не проявляла по отношению к нему нетерпения и раздражения. Каждое ее слово было пропитано добротой. Она лишь хотела помогать приходившим к ней детям. Тем, кто постарше, помладше, всем, у кого оказывались проблемы с речью. Но он был ее любимчиком. Она сама так сказала, и он ей поверил. Однажды, Когда он повзрослеет, он надеялся встретить девушку вроде мисс Трейси, чтобы они влюбились, поженились и завели детей. Их дом будет заполнен звонким смехом, и в нем никогда не станут кричать, только если не захотят повеселиться и пошутить. У них будет полно еды, детям не придется носить одежду не по размеру, и каждый сможет похвастать минимум двумя парами хорошей обуви. А зимой никто не замерзнет, благодаря теплым курткам, перчаткам и водонепроницаемым ботинкам. Они будут счастливы, невозможно счастливы, даря друг другу любовь. Лучше такой жизни ничего не придумаешь. Бабушка въехала на парковку его прежней начальной школы. И он понял, что учебный день окончен. По пути они миновали регулировщицу движения машин у школы. Она болтала с мамочкой, которая держала за руку мальчика детсадовского возраста. Автобусов, обычно занимавших место у тротуаров, уже не было. Несколько отставших от остальных мам с детьми направлялись к своим автомобилям. Одна из них несла поделку — плакат с приклеенными картинками, что ей давалось нелегко из-за поднявшегося ветра. «У них сегодня не выходной?» — спросил Логан, вытянув шею. «Нет, они учатся по другому расписанию». Бабушка Нэн заняла свободное место и заглушила двигатель. «Готов, Логан?» «Готов». Он схватил лежавший на сиденье сверток, и они вместе пошли к зданию, поднялись по ступенькам и пересекли порог. Ему показалось, он вырос на шесть дюймов с тех пор, как последний раз сюда входил. Мисс Барнс сидела за столом, такой он ее и запомнил. Она крикнула ему «Привет, Логан!» и помахала, прежде чем пропустить дальше. Он ответил ей тем же. Она всегда была с ним добра. «Я покажу тебе дорогу», — сказал Логан и ускорил шаг. «Но помни, что я пожилая женщина и не могу ходить так же быстро, как и ты». Он чуть замедлился, хотя, по его мнению, дорога тянулась в вечность, а ему хотелось дойти быстрее. В конце коридора дверь в кабинет мисс Трейси была приоткрыта как и тогда. Он распахнул ее и увидел мисс Трейси за столом. Она ждала его. «Логан!» — воскликнула она, поднимаясь. Быстро преодолев расстояние между ними, она заключила его в объятия. Подняв взгляд, он обратил внимание, что волосы она убрала назад — а в уши в дело пару белых круглых сережек со смайликами. «Я так рада тебя видеть, и я рад вас видеть». Он говорил негромко, но его голос словно разнесся эхом по крошечной комнате. Увидев на ее лице шок и радость от того, что он может говорить, Логан улыбнулся. Находясь в этом кабинете, Он предпринимал кучу попыток, но в итоге смог лишь выдавить короткий звук на выдохе, а теперь пришел в норму и общался, как остальные люди. «Так и знала, что у тебя прекрасный голос». Она с нежностью взъерошила его волосы, даже не сомневалась. «У него и правда прекрасный голос», — подтвердила бабушка Нэн я так рада слышать его каждый день». Логан говорил, что он был моим любимчиком. Нет, но я не удивлена. Мисс Трейси пригласила их сесть за стол, потом из-под него вытащила маленький холодильник, расставила на столе три бокала для вина и налила в них газированный виноградный сок. После чего достала бумажные тарелки, салфетки и кексы. «Будем праздновать», — сообщила она. «Я так рада, что вы приехали ко мне аж из Небраски. Я польщена». Они немного поговорили, мисс Трейси спрашивала о новой школе, а Логан между укусами отвечал. Она вела себя так, будто каждое его слово было проявлением чуда, и в некотором роде не ошибалась». Забавно, насколько проще становится жить, когда у тебя есть голос. Бабушка Нэн присоединилась к беседе и рассказала, что у Логана скоро появится собака. В детстве он их боялся, но недавно стал настоящим собачником. «У меня есть собака по имени Мими», — мисс Трейси указала на фотографию на книжной полке. Логан видел ее много раз. На снимке красовалась маленькая пушистая собачка, которая будто бы улыбалась. Я ее обожаю. Она лучше многих людей. Мими, -ми, милая, выдал Логан, не желая обидеть мисс Трейси. Но я хочу большую собаку. Большие собаки тоже отличные, согласилась она. Под конец встречи бабушка Нэн напомнила Логану о завернутом подарке располагавшимся у его ног. Он не забыл, просто не знал, как его вручить. Это мне? Мисс Трейси распахнула глаза от радости. Получив подарок, она разорвала упаковочную бумагу и подняла крышку коробочки. На салфетках лежало фото Логана в рамочке, сделанное неделю назад. Она тут же подняла руку к рту. И казалось, вот-вот расплачется. Ох, Логан, я в восторге. Я обязательно ее сохраню. Он поднялся со стула и взволнованно указал пальцем. Нажмите на кнопку. Она нажала на кнопку внизу рамки и тут же запустилась заранее сделанная запись. На ней Логан говорил: «Здравствуйте, мисс Трейси. Спасибо вам» я вас люблю. Кстати, это Логан». Теперь Дара речи лишилась мисс Трейси. Она открывала рот, но не могла издать ни звука. Из ее глаза покатилась одинокая слеза. «Я хотел, чтобы вы обо мне не забывали», — сказал Логан, пока бабушка Нэн протягивала женщине платок. «Ох, дорогой», «Я никогда тебя не забуду». Перед уходом мисс Трейси и Логан обнялись еще раз. А потом женщина обняла и бабушку Нэн. «Не знаю, как вас благодарить за то, что вы приехали ко мне. Давайте поддерживать связь». Они обменялись адресами электронной почты, и бабушка Нэн пообещала держать мисс Трейси в курсе. И прислать фото собаки Логана, когда она у них появится. И Логан не сомневался в том, что у него будет собака, потому что бабушка Нэн всегда держала Слово.